Глава 12. Первый контакт. Рядом с офисом была старенькая церковь. В понедельник, ближе к полудню, нея засуетилась, чтобы подготовиться и подготовить всех к тому, что уйдет на обеденный перерыв. Такое случалось редко и, как ей казалось, требовало сплоченной обороноспособности. В час дня она открыла дверь на улицу и, едва ступив на асфальт, услышала, как в офисе что-то загрохотало. Не успев расслабиться, приготовилась к худшему и пошла обратно. По пути столкнулась с взлохмаченным начальником хозяйственного отдела, несущимся с прижатой к уху телефонной трубкой навстречу скорой помощи, прочь от обвалившегося в отделе инжиниринга потолка и раненого сотрудника. Происшествие вылилось в разбирательство с полицией, арендодателями и большой профилактический ремонт. Нея во всем принимала участие и докладывала обстановку акционерам. Опомнилась только через три недели, когда в последнем из двадцати четырех кабинетов закончили расставлять мебель. «Сходил в церковь», — ворчала она, перебирая отчеты по расходам. «Еще раз пойду?» В сердце трепыхался ответ «да», но ум, скованный суеверным страхом, отказывался прислушиваться. Подкрепление пришло оттуда же, откуда и сопротивление. Один из менеджеров хозяйственного отдела нашел в никому не принадлежащей тумбочке свежее издание «Бхагават Гитты» и, не придумав, куда его деть, передал находку Нея. Принимая книгу, Нея едва скрывала волнение. Унести чужое домой не посмела, и листала томик по вечерам, когда офис пустел. На полях карандашом были сделаны пометки, которые будоражили ее воображение мыслями о тайных помощниках. Чем больше строк она схватывала, тем живее чувствовала присутствие духа и правдивость жажды познать его. По спине бежали мурашки, и словно тысячи неугомонных ножек в первый погожий день привели ее в церковь. Опасливо и трепетно она ходила мимо икон, всматривалась и вслушивалась в реальность, казавшуюся потусторонней. ноугад останавливалась перед ликами святых и поправляла неумело повязанный платок поклонившись, вышла. На обратном пути пришла в смятение от двойственности впечатления, благоговейного от икон, удручающего от полчища ценников и недоброжелательности смотрительниц. Нея вспомнила грустный рассказ матери. Уже будучи дамой в годах, в своих попытках соприкоснуться с возвышенным, мать получила от смотрителя церкви шлепок по руке, когда замешкалась, ставя свечку. Чтобы проверить первое впечатление, Нея сходила в другие церкви в разных концах города, и самым сильным ее переживанием остались покупки. Она снова приуныла. Но опять ненадолго.